От сгоревшие избы варил густой белый дым. Огонь еще выплясывал, то тут, то там, но это уже была агония. Пожар закончился. Сзади ее обвили за шею. Удивительно, но мокрая насквозь Маша почувствовала, что ручонки, обхватившие ее, какие-то особенно мокрые. — Тетя Маш, у чего здесь сидеть? Пойдемте в дом! — скороговоркой проговорил ей на ухо Ксения. — Дом сгорел, — сообщила Маша. Девочка плюхнулась в мокрую траву и привалилась к ней. — Типун вам на язык! — Валентин Борисович, пойдемте! Наши все уже там, меня отправили за вами, а еще пожарная машина застряла под инкудиновкой а тут звонили, там дочь раньше палил, чем у нас. — Вытолкают, — сказала Маша. Сколько времени прошло с той минуты, когда они с Беломестовой открыли дверь сарая? Туча уходила к лесу, за ней тянулась светлеющая полоса неба, Она не заметила, что ливень почти закончился. — Ксения, ты не успела взять телефон, да? Фырканье было ей ответом. — Я все успела, — обычным своим пренебрежительным тоном сказала Ксения. — Если б меня к не вытолкал, я бы еще что-нибудь забрала. Там, кстати, совсем и не жарко было. — А почему вы про амитистов не спрашиваете? — Амитистов, — пробормотала Маша. — Ничего с ним не будет. Такие, как он, в огне не тонут, в воде не горят. — Наоборот! Он лежал на полу. Если и надышался, то не сильно. Меня больше волнует, где Будковы. Наверняка драпают. Ксения махнула рукой куда-то в сторону Анкудиновки. Я к ним домой забегал, там нет никого. И машины нет. Даже близко не вздумай подходить к их дому, взвилась Маша. Они... Ксения, они опасны, ты не понимаешь. Они с тобой могут сделать что угодно. Кто ж сделает, если нету никого? Знаете, Маша собиралась разразиться воспитательной речью. Но девочка протянула ей телефон, и у нее вылетели из головы все наставления. Это был сотовый Марины. — Так, — Маша, пошатываясь, поднялась. — Жди здесь. — А вы куда? — Мне нужна зарядка от него. Я знаю, где она лежит. Она поплелась к пожарищу. Дорога превратилась в реку. Пришлось переходить ее вброд. Ксения бежала за ней поднимает тучу брызг, «Вы куда это собрались? Вы что? Зачем? Серьезно за зарядкой? Ее можно на любом рынке купить». «Я не дотерплю до рынка», — ответила Маша, и это было правдой. «Мне нужно сейчас же узнать. У меня есть одна догадка». Когда они выбрались на обочину, девочка преградила ей путь. «Рассказывайте, где ваша дурацкая зарядка, я принесу!» «Сиди здесь и жди меня», — приказала Маша. «Если крыша обвалится или проломится пол...» — Позовешь взрослых. Тела греки не было. Клеймушкин унес ее с собой, а она даже не заметила. От дома шло тепло, как от печки. Это было бы приятно, если бы не запах. Здесь пахло не свежестью и водой, а сгоревшим деревом, пластиком, тканью, внутренностями дома, которые уничтожил огонь. Маша посмотрела на осколки, торчащие из рамы, и вспомнила окно на чердаке. Сняв рубашку, она скатала ее, сделав нечто вроде прокладки, и собралась лезть. Собственное тело было вялым, тяжелым и, как будто набитым поролоном. "Поранитесь", независимо сказала снизу Ксения. Маша замерла. Что за ребенок, лишь бы сказать подругу. "Подождите минутку", быстрый топот, удаляющийся плюх-плюх-плюх по воде. Маша приподнялась на цыпочки, пытаясь заглянуть внутрь. Белые и черные струйки дыма просачивались из-под закрытой двери. Наверняка и она придавлена чем-то с той стороны, — подумала Маша. Что там было в коридоре? Холодильник. Ну вот, холодильник, и мы придавлено. Альберт и Вика хорошо подстраховались. Затащили аметистого внутрь. Найти ключи им не составило труда. Кули баба так и держат их в своем детском ведерке, подвешенном на стене. Затащили и подожгли дом снаружи, где остатки сухого сена. Наверное, рассчитывали, что никто не докажет поджог. Внешнюю дверь они приперли шкафом, чтобы мы не смогли ворваться в дом со стороны главного входа. Если бы не Клим, Аметистов задохнулся бы в дыму. Правда, экспертиза все равно установила бы, что двери были забаррикадированы. Глупые люди. Злые. И глупые. Это вакуум. Ксения стояла рядом и вопросительно смотрела на нее. Маша не заметила, как последние слова произнесла вслух. — О Альберте и его жене. — Ого! Где ты это нашла? Девочка держала в руках рваный детский матрас, из которого торчали клочья ваты. — Где надо, там и нашла! Они вдвоем бросили матрас поверх Машиной рубашки. Она вскарабкалась наверх, мысленно благодаря клима, расчистившего оконный проем от осколков. Вокруг закрытой двери расползалась черная рама копоти. На полу валялись опрокинутые стулья. Маша взяла из ящика свернутый черный проводок. В комнате, несмотря на разбитое окно, стоял запах гари, и она поспешила выбраться наружу. «Ксения, иди к своим. Скажи, что у меня все в порядке. Вас там ждут и Дорадо, и Валентин Борисович. Я приду попозже». Добежав до дома, Маша, не переодевшись, поставила телефон Якимовой на зарядку, затаив дыхание облегченно выдохнула, когда на панели замигало красным схематичное изображение батарейки. «Заряжается». «Заряжается, слышишь?» — сказала она цыгану. Пес встретил ее в дверях, скулил и волновался. Подозрительно обнюхав мокрую одежду, которую она сбросила на пол, он чихнул, как кошка, и улегся неподалеку. Наблюдаю за Машей. Она волновалась так, как не волновалась даже на пожаре. Переоделась в сухое, постоянно бросая взгляд на индикатор заряда. Выпила горячий чай. Что сейчас делают Колыванов, Беломестова и все остальные? Они должны были вызвать для Аметистова скорую. Телефон заряжался, но очень медленно. Спустя час батарейка показывала всего 2%. Маша больше не могла ждать. Она вытащила штекер зарядки и включила телефон. Ничего не произошло. Аккумулятор сел, поняла она. Предстояло где-то искать новый аккумулятор для этой модели. Ехать, покупать, менять. Сердито прошипев сквозь зубы ругательства, Маша вновь поставила телефон на зарядку и попыталась включить. Экран замерцал. И вспыхнул. — Цыган! — Кажется, получилось, — сказала Маша, не веря себе. Только бы он не был запаролен. Она облегченно выдохнула, увидев, что пароля нет. Загрузилась фотография. Маринина та же, что на портрете. Каждый раз, беря в руки телефон, видеть собственное лицо свихнуться можно, — подумала Маша, у которой на заставке стояло зеленеющее дерево во весь экран. Такое убедительное, что иногда ей казалось, будто она слышит шелест ветвей. Она открыла папку с видео. Штекер выпал из гнезда, и экран тотчас погас. Маша терпеливо повторила все заново. Экран. Папка с фотографиями. Последним в этой папке, как она и ожидала, лежало видео. Маша включила клавишу воспроизведения и замерла. Они все были здесь. Все, кроме Климушкина, которого Марина не пригласила на день рождения. Изменилось бы что-нибудь, если бы Клим оказался в тот день среди них. Теперь уже не узнать. — Будете свободны и счастливы! — пронзительный голос Марины сквозь шум каких-то помех. — Я продаю дом! — Кому продаешь? Короткий некрасивый смешок. «Вы их знаете, уже встречались. Корниловы будут вашими новыми соседями. Прошу любить и жаловать». Маша, замерев, смотрела за последними минутами жизни этой женщины. Когда Марина подняла стопку, ее хватило почти непреодолимое желание выключить телефон. Не смотреть, не узнавать. У нее тряслись руки, когда она нажала на паузу и Марина замерла с вытянутой рукой. Она сейчас увидит убийство. Марина не смогла отказать себе в последнем капризе. Даже Беломестова, хорошо понявшая ее, не оценила степень ее ненависти и презрения к соседям, ее желание отомстить за вымышленные и непридуманные обиды. Марина... Хотела насладиться каждой секундой своего праздника, но охватить взглядом все вытянувшиеся физиономии невозможно. Что-нибудь непременно будет упущено, проскользнет мимо фотоальбома памяти, который потом можно было бы перелистывать, заново переживая триумф. И Марине пришло на ум простое решение. Она закрепила телефон на полке и включила запись. — Ее манера двигаться, как актриса перед массовкой, — сказала Беломестова, — была продиктована очевидным соображением. Все гости должны были попасть на камеру. Она одна могла позволить себе стоять спиной. Остальных Марина вынудила повернуться к полке лицом, когда они следовали за ней, не потерять ни крошки от сладкого пирога их гнева, страха, растерянности злости. Марина выгнала бы их, остановила запись и пересматривала бы потом раз за разом хохоча над этими стариками-глупцами чокнутыми. Беломестова уловила главное — это был спектакль одного актера. Марина красовалась не только перед ними, но и перед глазком камеры, бесстрастно фиксирующие происходящее. Но все пошло не так, как задумано. Телефон работал еще какое-то время, быстро разряжаясь, а затем отключился. Беломестова не позволила Будковым растащить Маринины вещи, а Кулибаба, несущая свою вахту, сохранила все в том виде, в каком оно было при жизни Якимовой. Первая Машина догадка при виде телефона оказалась правильной. Он был спрятан между балериной и цветком именно за тем, чтобы снимать ее и всех, кто кажется в комнате. Мне нужно посмотреть. Я ведь для этого все и затеяла. Но если бы в эту минуту рядом оказался Сергей, Маша, не задумываясь, вышла бы из комнаты, оставив его наедине с этой записью. Но не было рядом ни мужа, ни Илюшина. Ей предстояло сделать это самой. Маша села на лежанку к цыгану, прижалась к теплому собачьему боку. С псом было как-то спокойнее. Она поморщилась, словно от боли, глубоко вдохнула и снова включила запись. Ее, ее поразила точность, с которой Беломестова пересказала все, что произошло в тот день. Из нее вышел бы идеальный свидетель, тот самый, которого не существует, потому что все пересказывают не события, а собственные воспоминания о событиях, искажая их, намеренно или случайно, добавляя красок, меняя реплики и участников. Но все шло именно так, как рассказывала Полина Ильинична. Она допустила лишь одну неточность — «Да какие вы, клоуны!» — брезгливо сказала Марина. «Вы опилки, гнилые опилки!» Маша перестала дышать. Кажется, следующую минуту она не дышала вовсе. Когда минута прошла, она просмотрела запись еще раз и еще. Потом встала, взяла свой собственный телефон и сняла на камеру запись с Марининого. Не всю только минуту убийства. Записав, включила замедленное воспроизведение. Ей нужно было удостовериться, что она все разглядела правильно. Штекер снова выпал из гнезда. Экран погас. Маша включила телефон и на этот раз скопировала запись полностью, в том числе те минуты, которые она еще не видела суету вокруг мертвого Марининого тела. Когда-то аккумулятор держал заряд на совесть. После того, как все закончилось, он еще два часа снимал пустую комнату, прежде чем разрядиться полностью. Маша просмотрела эту часть на ускоренном воспроизведении, внимательно вглядываясь и время от времени возвращаясь, чтобы проверить, не пропустила ли она что-нибудь. И за две минуты до того, как телефон сел, она увидела то, что ожидала.